Я голову поломал, потом вспомнил. Была у меня на территории история с цепочкой. Понял, из-за этого мудозвона меня сюда дернули. Отличненько. Я им говорю, как же есть такой деятель. Они спрашивают, расскажи-ка нам, как ты с него расписочку выколотил. А магнитофон их ней шуршит, видно, смазан плохо, а из слышно. Я говорю так, мол и так, а где-то в январе приходит ко мне мужичок, объясняет. Гуляю вечером с женой из соседнего дома вываливает компания пьяная человек пять, прицепились за водку искали, в морду дали ясное дело, я ответил, а так как мастер спорта по боксу, то всю эту гопоту по подъездам и разогнал. А один гад с жены цепочку сорвал. «Пока мы дрались. Цепочка дорогая, тяжелая. Что мне делать, посоветуйте?» «Я одного из этой кодлы знаю, как раз того, что цепочку снял. Он из соседнего дома. Заявление писать или не стоит?» «Я выслушал и говорю, зачем мужику жизнь портить? Давай его координаты. Я его вызову, потолкую. Может, он вернет цепочку без всяких протоколов и заяв». Заявитель согласился. Дал мне адрес, я вызвал грабителя. А вот им-то Чернохвостов и оказался. «Ну, что будем делать?» — говорю я ему. Он в ноги упал. «Не губите, по пьяни все получилось. У меня семья, дети». Я в ответ. «Какие вопросы, родной? Давай цепочку, и мы с тобой незнакомы». Он все верну. «Только цепочку я потерял. Могу не деньгами». «Хорошо, говорю, деньгами, так деньгами». Но так как мы люди деловые, пиши расписку, а я ее заявителю отдам, вроде как гарантию твоего честного благородного слова. На этом и порешили. Он расписочку накатал, я ее потом боксеру вернул. А вот и все. Я про эту историю уж и забыл. Ко мне больше никто не заходил. Я решил, что все нормально. Один опять на лист кивает. Опиши, мол, все это. Я написал. Потом они мне еще немного на мозги покапали, да отпустили. Я так понял, что этот Чернохвостов с каким-то умником посоветовался и жалобу на меня зафигачил. Но это все ерунда. Главное, получается, что орлы эти все время нас спасли. Делать им нефиг. Позвонили бы, я бы им и так все рассказал. кивина с Соловцом переглянулись. Георгич, значит, и меня пасли, и всех нас?» «Выходит...» «Чёрт — «Чёрт!» — воскликнул Волков. «Они же срисовали меня, когда я за пивом в ларёк бегал». «Пиво их не интересует, они и тоже бегают. Не переживай. А Вот у меня могут быть проблемы. Я на две кражи ходил и ни одну не зарегистрировал». «Чёрт! Извини, Георгиевич, но я их заштампую на всякий случай. Пусть лучше пара глухарей, чем статья за укрывательство». Да, хорошенькая история. Не знаешь, где влетишь. Мне ведь проще всего было взять с боксера заявление, штампануть колотуху и отправить этого чернохвостого на Колыму за грабеж. Продолжал возмущаться Петров. Так ведь нет, пошел человеку навстречу, зараза. Теперь все официально буду делать. Георгиевич, у тебя выпить ничего нет? Башка раскалывается. А вон в шкафу. Петров снял куртку, остался в своем кирпичном пиджаке, с потертыми рукавами подошел к шкафу, выпил сто граммов и опять сел на диван. Андрюха, как у тебя-то там? С медсестрой этой. Все нормально. Медсестричка в реанимации с тупой травмой живота. но ты уж совсем. От Дукалиса я бы такое мог ожидать, но от тебя? Зачем так-то? Да я ее пальцем не тронул. кто-то до меня есть у меня на подозрение один красавец а посему Мишель, извини, но завтра утром тебе придется сгонять в разрешительную систему куйбышевского района и узнать самую малость какая падла с именем альберт зарегистрировала там газовый револьвер кольт кобра и всего-то но ты даешь у меня своих материалов выше крыши а там знаешь сколько карточек вручную лопатить придется «На целый день. И почему опять я? А вон каразия есть или дукалис?» «Хорошо», — говорил. «Поедем вместе».